Глава десятая. Время истекло. Овина ещё не пришла в себя после расправы. Её тело покрывали синяки, что, расплывшись по коже, создавали уродливый рисунок. Многие раны были заклеены, а те, что оставили зубы ручных баллонок, красовались на самых видных местах. Она не могла сидеть дома, надо заработать время. А когда раны немного заживут, можно начинать искать покровителя. Поступил звонок от секретаря Делк. Девушка обрадовалась, но, увидев своё лицо в зеркале, расплакалась. «Он не возьмёт меня». Но не прийти на собеседование Овина не имела права. Дрожащими руками надела свой лучший наряд, что остался после службы у Пархис. Постаралась замаскировать синяки и, гордо подняв подбородок, пошла навстречу. По пути встречала своих соплеменников Наги. Те уступали дорогу, склоняли голову, словно она госпожа, и, молча проводив взглядом, двигались дальше по своим делам. Овину пригласили в кабинет. Секретарь указал на кресло, и девушка, послушно сев в него, посмотрела на браслет времени, что несколько раз уже пропеликал. «Как?» – ужаснулась она, увидев, что всё время, которое она заработала в доме Одал, было списано. «Ужас!» – крикнула про себя, видя, что в её распоряжении осталось несколько часов. «Надо бежать!» – и уже хотела встать, как в кабинет вошёл Делк. Девушка похолодела от страха. Теперь она не имела права без разрешения даже подняться, не то чтобы уйти. Делг уже всё знал. Он молча сел за стол, внимательно посмотрел на девушку. Они быстро поднимаются из грязи, хотя у фастонцев всё же есть образование. Он вспомнил, как в последней партии иммигрантов попалось несколько особей, у которых знания выше двенадцатого уровня, а этим не каждый гражданин с Спария мог похвастаться. Слишком умные никому не нужны. Поэтому пришлось подкорректировать чип, и теперь они, как и все, работают на заводе. Все должно идти своим чередом, шаг за шагом. Чип, браслет, поколение, свобода. «Расскажи о себе», — попросил Делк пересел в кресло, что стояло напротив девушки. Овина взглянула на цифры. «Минус пять». Ровно столько прошло минут, как списалось время. «А если бы это произошло ночью, я бы умерла!» Девушка сжала холодные пальцы, склонила голову. «Если я всё быстро расскажу, то ещё успею домой. Там брат, мама или отец. Они помогут». «Слушаю», — спокойно произнёс делки устроившись поудобнее в кресле, приготовился к разговору. У него есть пару часов свободного времени. Заводы работают, как часики. Баржи прибывают, стена строится. Поступила новая партия иммигрантов что была задержана на пропускном пункте. Но ими он займётся вечером. А сейчас надо выполнить просьбу сына. Это он в последнее время делает редко. Повзрослел. Подумал он об бадрике и невольно вспомнил его мать. Овина не спешила. Не хотела, чтобы остались секреты. Вдруг ей правда дадут покровительства. Вот только её глаза невольно покосились на браслет. Цифры утекали. Осталось меньше часа, и тогда всё. Она почувствовала холод, сжалась, стало тяжело дышать. Ещё немного, и от страха, что всё вот-вот закончится, потеряет сознание. «Хорошо!» — неоднозначно произнёс Делк поднялся с кресла. Девушка также поспешила встать. «Наконец аудиенция закончена. Надо бежать!» «Надо!» — её мысли лихорадочно запрыгали. «К брату он даст, если только он в штабе. А если его там нет?» «Ступай! Тебе сообщат о моём решении!» Мужчина отвернулся. К ней тут же подошёл секретарь и, дотронувшись до плеча, дал команду покинуть кабинет. «Благодарю, ваша светлость!» Стараясь как можно спокойнее, произнесла Овина, и как только за ней закрылась дверь кабинета, бросилась бежать. «Время!» — кричала она про себя. «Время!» Несколько раз посмотрела на браслет, а цифры то ли ускорились, то ли она не заметила, как они пролетели. Бежать в штаб всё-таки не решилась. Её просто не пустят туда. До кредитного банка времени далеко, да и не успеет. Оставалась последняя надежда — дом. «Мама!» — девушка распахнула дверь и, не снимая обуви, забежала в зал. «Ты чего такая бледная?» — на крик дочери вышла сонная женщина. «Мама!» — Овин, задыхаясь, показала на браслет. «О боже!» — скрикнула Илди и, посадив дочь на диван, стала манипулировать кнопками на своём браслете. — Мамочка, она утекает! — Мамочка! — прошептала девушка с трудом, сдерживая себя от начинающей истерики. — Сейчас, милая, сейчас! Я уже и забыла, как это делать! — Вот! — Иовина нажала комбинацию кнопок. Браслет через нервную систему его владельца связывался с чипом. Чип был спрятан глубоко в мозгу. считывал его показатели, и теперь можно было не только рассчитываться временем за покупки, но также передавать его любому, у кого есть такой же чип. "Мама, что ты делаешь?" скрикнула Овина, увидев, как женщина почти всё своё время передала дочери. "Мама, прекрати! У тебя его не осталось!" "У меня есть в запасе, я его держу в чипе банка. Как ты себя теперь чувствуешь?" Овина с облегчением вздохнула. На её браслете было несколько дней жизни. — Но, мам! — Овина хотела возмутиться, но не стала. — Побудь дома, отдохни. И как так произошло? — Наверное, ищейки Пархиас узнали, что я пошла на собеседование к Делг. Вот он и разозлился. Списал буквально всё, что я заработала. — Скотина! Ой, извини, я не хотела так говорить про твоего хозяина. бывшего хозяина. Поправила Овина и, не обращая внимания на правила, обняла мать. Как всё прошло, поинтересовалась Илди и, закрыв браслет ладонью, пошла в коридор. «Ты уходишь?» «Да, да, надо, но ты не беспокойся обо мне. Отдохни, приведи себя в порядок. Брат придёт, пусть пополнит твой счёт времени. А я... мне надо... хозяйничай, милая. Женщина на секунду остановилась, поманила к себе овин и, когда та подошла, поцеловала её в щёку. «Обо мне не беспокойся», — сказала ещё раз и тут же открыла дверь. «Спасибо», — с благодарностью произнесла девушка и, вздохнув с облегчением, посмотрела на свой браслет. «Время. Это всё, что есть у эмигрантов. Ради него они работают, живут, плодятся». Делают вид, что счастливы. Но стоит обнулиться циферблату, как сердце, сделав последний удар, уже навечно замирает. Илде оставалось жить немного. Она и без этого чёртова браслета знала, что болезнь, которая к ней незаметно подкралась, съедала её почки. Можно лечь в больницу и подлатать стареющее тело, но на это уйдут все накопленные средства. А через год ей опять придётся вернуться в больницу, но уже платить будет нечем. Разве что останется выставить на аукцион свои органы. Балин, её сын, уже несколько раз платил за неё и оплачивал страховку отца, но он не может делать это вечно. Женщина вышла на улицу и не спеша направилась в парк, то единственное место, которое напоминало ей Афастон. Там, за стеной, они выживали, но именно в тех грязных и безнадёжных, как ей казалось, городах, Илди получила образование. Она бежала с Рогар своим возлюбленным, скрывалась от роботов щеек, а после, плутая среди развалин мусорных блоков, перебралась через стену. Их поймали, сытно накормили, отправили в карантинный блок. Илди почти месяц просидела одна в стеклянной камере. А после... Илди хотела вспомнить, что было потом. А после мои мысли стали не моими. Они что-то сделали. Я не могла им сопротивляться. Мне говорили, и я подчинялась. А затем... Илди нашла пустую скамейку. Посмотрела на браслет. Рано или поздно все заканчивается. Раньше она хотела жить и боялась смерти, но со временем ее взгляды поменялись. Появился медицинский робот. Она с мужем могла многое сделать. Они выучились, начали работать, получили лицензию на брак. Им выдали жилую ячейку в новом доме. Она родила двоих детей, и теперь настало их время. А моё Женщина посмотрела на циферблат. Сердце сжалось от обиды. В фастане, откуда они бежали, были старики, но здесь, за двенадцатым кольцом, их практически нет. Медицинский робот, стоявший в стороне, ожил, подошёл к женщине и, дотронувшись сенсором до её лба, считал показатели мозговых сигналов. Смерть по истечению времени. Записал он в электронной карточке и вызвал бригаду по утилизации биоотходов. Узнав о смерти матери, Балин замкнулся, перестал общаться с Адриком. Единственным другом, кто поддерживал его, пока тот учился в академии, а после назначил его на должность командира разведки. Ему хотелось отомстить, ведь мать была не старой, могла прожить еще не один десяток лет. Но кому или чему мстить? Он ушёл на стену с небольшим отрядом, чтобы зачистить зону от мутантов, которые в последнее время всё чаще и чаще стали выползать из своих нор. «Их что-то заставляет покидать стену», — произнёс Тордек, наблюдая за тем, как мутанты задыхаются под солнцем. «Они всегда так делают, когда рожает новое поколение», — возразил Хик и прицелился, чтобы добить несчастного. «Нет, тогда лезут только чёрные, те, что уже и так подыхают. А этот он розовый, молодой ещё», — пояснил тордок и, подняв руку, убрал ствол автомата своего друга. «Какого чёрта?» «Сам сдохнет. Пошли». «А если оклемается?» «Ты видел его кожу? Она уже пузырями покрылась». На этот запах быстро вылезет аукан, и ещё до захода солнца начнёт его пожирать. «Тьфу ты, не пугай так! Тошно даже думать, что будет дальше!» «Ничего не будет», — пояснил тордык «Туман живой! Не смотри на меня, будто я с ума сошёл! Ты не видел, как он пожирает органику, а я видел!» Чавкает, гудит. «Не знаю, что это за порождение!» «Но если увидел его, то просто беги!» Балин со своей командой уже расставил несколько десятков минных ловушек, что обязательно сработает, если вдруг кто-то вылезет из норы. До заката далеко, и обычно Аукан при солнечном свете не появлялся, но тут приборы засекли движение. «Стоять!» — приказал Балин и внимательно посмотрел на экран. «Вон!» Пошёл тордок и показал рукой на углубление, где ящерица, перевернувшись на спину, задёргала своими лапами. «Уходим! Что-то он рано проснулся!» «А спит ли он вообще?» «Не знаю», — признался бален и быстро попятился назад от ямы, где уже клубился тёмно-синий туман. Они шли уверенно. До выступа ещё далеко, как минимум метров пятьсот. И тут последовал приказ остановиться. «Что?» — шепотом спросил Хик, сел и прижал ладонь к земле. «Гудит, вы не к добру, сматываться надо». «Пойдёшь, когда прикажут», — пояснил Тордек и подошёл к бален, чтобы взглянуть на монитор. Воздушный дрон, что висел над головами разведчиков, сразу засёк несколько точек, на которых появился туман. «Уходим на шестнадцатый и быстро!» Балин спрятал терминал, повертел головой из стороны в сторону и, увидев голубое свечение, побежал. Теперь и другие увидели, как Аукан стал просачиваться сквозь пористую почву. Туман, уловив вибрацию, почувствовал добычу, сперва стелился за спиной бойцов, а после, словно устав за ними гоняться, стал растворяться. отстал — поинтересовался Хиг, задыхаясь, но тут же вздрогнул от страха, увидев под ногами голубое сияние. «Чёрт!» — подхватил Тордах и зачем-то выстрелил в туман. Балин хотел бежать дальше, но в десяти метрах перед ним земля засветилась. «Проклятие!» — заорал и, развернувшись, бросился в обратном направлении. «Теперь каждый сам за себя. Это не тот враг, по которому можно открыть огонь. Туман не такой активный, как мутант, и от него можно убежать. Перепрыгивая через невысокие холмики, Бален бежал дальше. Порой казалось, что Аукан отстал. Но стоило перевести дух, как туман сгущался и опять полз в его сторону. В какой-то момент Балин запаниковал. Он потерял свой отряд, слышал в наушниках мат и звуки стрельбы, но вернуться к ним он уже не мог. Вырвавшись из кольца, Балин бросился бежать, но споткнулся, упал в яму, пальцы заскользили, ноги провалились в нору, и уже через секунду его тело полетело куда-то вниз. Его швыряло из стороны в сторону, и если бы не защита бронекостюма, то наверняка тело пронзил бы металлический штырь, на который он в конце концов рухнул. «Ответьте, кто на связи? Нужна эвакуация!» «Срочная! Я в норе!» — прокричал Балин в микрофон, но в ответ был только статический треск в динамике. «Похоже, допрыгался!» Он поднялся, ударился головой о потолок, отполз в сторону и уже хотел включить фонарь, как неожиданно замер. Стены светились ровным, пусть не ярким, но белым светом. Он завертел головой. но присутствие тумана не обнаружил. «Кто ты?» — послышался из глубины прохода явно женский голос. «Кто здесь? Стоять!» — прокричал Балин и, достав пистолет, направил его в проход. «Кто ты?» — вопрос повторился. «Балин? А ты кто?» Странно, но этот голос его не напугал, а даже наоборот успокоил. — Тебе здесь не место. — Сам знаю. Ты меня видишь? Балин переключил режим зрения на камеры, но так никого и не увидел. — Чую. Ты из тех, что там? — Да, но я не причиню тебе вреда. Как отсюда выбраться? — Хи! — донёсся женский смешок. — Слушай, я тут случайно. Мне надо только выбраться, и всё. Камеры засекли движение. Балин мельком взглянул на пистолет, убедился, что предохранитель снят, поднял руку и стал ждать. «Опусти!» «Смеёшься?» Он много раз видел, что делают мутанты с эмигрантами, которые переходили стену, и эта просьба убрать оружие его просто рассмешила. Балин замер. В его сторону шла высокая женщина. По ее одежде можно было понять, что она из высшего общества спария. Наги не имели права носить подобный наряд. Невольно Балин в знак почтения склонил голову. «Вы?» Он растерялся. Готов был увидеть тощих паразитов корт, но не это божественное создание. Невольно Балин залюбовался красотой незнакомки. Она была невысокой, с чистой кожей, белыми волосами, Заколотыми в шишечку на затылке, в ушах красовались длинные серьги и ожерелье из жемчуга. Что вы тут делаете? справившись с первым волнением, спросил он у женщины. То же самое хочу спросить у тебя. Что ты тут забыл? Провалился, там туман, он атаковал он. А, протянула женщина и вытянув руку, дотронулась до его лица. «Что?» — промелькнула мысль, и Балин внимательно посмотрел в чёрные зрачки незнакомки, что смотрела чуть в сторону. «Она слепая? Вам надо уйти, это опасно!» Её тёплые и, как ему показалось, нежные пальцы продолжали изучать лицо. «Для тебя опасно!» «А вам?» Женщина улыбнулась, убрала руку и... Приложив ее к своей груди, произнесла «Следуй за мной».